Глава 15. Возвращение. Пак смотрел в огонь. Маленькая жировня в его кабинете бросала колеблющийся отцвет на стены потолок. Он провел рукой по лицу, каждой частичкой своего существа ощущая усталость. Пак, не прерываясь, работал само самого момента, когда рогин прорицал будущее, а спал только тогда, когда Кейтелл насильно отрывал его от книг. Сейчас Пак только что осторожно закрыл одну из книг Макроса. Он рылся в них целую неделю до полного изнемождения. После того, как видение Рогина показало ему то, что может случиться, а может и не случиться, Паг старался разыскать сведения, которые могут оказаться полезными. Только один чародей этого мира знал что-то о мире Келевана, этим человеком был макросчерный. Чем бы ни был сгусток тьмы, появившийся в видении Рогена, он говорил на языке, который в Медхемии был знаком всего лишь пяти тысячам человек — Пагу, Кейталия, Лори, Касами, его солдатам в Ламуте — Да и еще нескольким сотням бывших пленников, живших сейчас по всему Дальнему Берегу. И один только Пак понял все, что показал им гамина, потому что зло предупредивших о своем возвращении произнесло слова, давно исчезнувшие из языка Цурани. Сейчас Пак тщетно искал в книгах Макроса хоть малейший намек на то, чем может оказаться эта темная сила. Из сотен томов, которые макро завещал Кулганую Пагу, лишь треть была внесена в каталоги. Макрос составил только список заглавий, составленных при помощи своего прислужника Гейтиса. Иногда помогало это, если содержание работы было понятно по заглавию. В иных случаях приходилось рассматривать всю книгу. Было, например, 72 тома, названные просто «Магия», и еще десяток разных книг, имевших одинаковое название. Выискивая возможные подсказки к тому, с чем им пришлось столкнуться, Пак заперся с этими томами в кабинете и стал внимательно их изучать. И вот он сидел, опустив том на колени. Он уже начал понимать, что именно ему надлежит делать. Пак аккуратно положил книгу на письменный стол и вышел с кабинета. По лестнице он спустился в зал, куда выходили все комнаты, которыми уже пользовались недостроенным зданием Академии. Работа на верхних этажах, рядом с башней, где помещалась библиотека, была приостановлена из-за дождя. Холодный парой ветра дунул сквозь незаделанный проем в стене, и Пак, входя в обеденный зал, поплотнее закутался в черное одеяние. Обеденный зал использовался как общая комната. Кейтала подняла голову от вышивания, она сидела у камина. Брат Доминика разговаривал с Кулганом, дородный чародей, как всегда, побыхивал трубкой. Косами наблюдал за Уильямом и Гаминой, дети, устроившись в уголке, играли в шахматы. Их лица были сосредоточены, они пытались освоить новую для них игру. Уильям не проявлял особого интереса к шахматам, пока игру не заинтересовалась Гамина. Поражение пробудило в нем дух борьбы, ранее просыпавшийся только во дворе, на площадке для игры в меч. Пак подумал, что если позволит время, он займется изучением их талантов поближе. «Если время позволит». Вошел Митчем с графином вина и предложил Паку. Пак поблагодарил его и сел рядом с женой. «Ужин не раньше, чем через час», — сказал Кейталла. «Я думал, что мне опять придется выволакивать тебя». «Я закончил работу и решил отдохнуть перед трапезой». «Хорошо», — вздохнул Кейталла. «Ты работаешь, не щадя себя, Пак». «Ты учишь, наблюдаешь за строительством Академии, потом запираешься в своем кабинете, а для нас у тебя почти не остается времени». «Пелишь?» — улыбнулся Пак. «Право, жены!» — ответила она, улыбнувшись в ответ. Китал не была ворчуней. Если ей что-то не нравилось, она сразу же об этом говорила, и дело тут же решалось или взаимными уступками, или же одному из супругов приходилось принимать условия другого. «Где Гарден?» — спросил Пак, оглядевшись. «Ма, ты заметил!» — сказал Кулган. «Если бы ты не запирался в башне, ты бы помнил, что он сегодня уехал в Шамату. Отправить Леому письма. Через неделю он вернется». «Он поехал один?» Кулган выпрямился в кресле. «Я сделал предсказание. Дождь будет идти три дня. Многие рабочие отправились на это время домой. Это лучше, чем три дня сидеть в казармах. Гардан поехал вместе с ними. Что ты там делал в своей башне все эти дни? Ты за неделю не сказал и пару слов». Пака глядела всех, кто был с ним в комнате. Кейтелла, кажется, занялась своим рукоделием. Но Пак знал, что она прислушивается к разговору. Дети погрузились в игру. Кулган и Доминик смотрели на него живым интересом. Не читал книги Макроса, пытаясь найти объяснение тому, с чем мы столкнулись. «А вы?» «Мы с Домиником поговорили с людьми в поселке и пришли кое-каким выводом». «Каким?» «Роген поправляется. Он смог подробно рассказать нам о том, что он увидел. И некоторые особенно доровитые юнцы занялись этой задачей». Пак услышал гордость и удовольствие в словах старого чародея. «То, что пытается нанести вред королевству или всеми эткеми, ограничено в своих возможностях. Допусти на миг, что, согласно нашим опасениям, через врата сюда пробралась та самая темная сила Скелевана. Ей не хватает и мощи, и поэтому она боится заявить о себе окрыто». «Объясни», — попросил Пак, забывая об усталости. «Мы предположили, что это существо из родного мира Косами, и не стали искать другого объяснения тому, что оно говорит на древнем языке Цуране». Но в отличие от соплеменников косами, оно не выступает открыто, а пытается сделать своим орудием других. Допустим, оно попало сюда через врате. Мост уже год как разрушен, и это означает, что оно находится в Миткеме не меньше года. Не не больше 11 лет, собирая себе прислужников. Таких, как Пантатианский жрец. К тому же оно пытается утвердиться через Морелло, того прекрасного, как описал его Роуген. Кого нам действительно опасаться? так это черного существа, которое стояло за спиной прекрасного марелла и остальных. Итак, если все верно, это существо пытается действовать украдкой. Почему? Оно либо слишком слабо, чтобы действовать самому, и должно заставлять действовать других, или же оно тянет время, чтобы потом обнаружить свою истинную природу. И это означает, что нам надо узнать, что это за сила или существо. Верно. Кроме того, мы сделали кое-какие выкладки, основываясь на допущении, что это существо не Скелевана. Пак прервал его. «Не трать на это время, Кулган. Мы должны остановиться на том, что это существо все же из Келевана, что на худой конец дает нам хоть какие-то зацепки. Если Мурман Драмас просто вождь Мореллов, наделенный магическими способностями, который возвысился сам без посторонней помощи и просто случайно умеет говорить на мертвом языке древних цурани...» «Что ж, может быть и так, но мы обязаны принять во внимание вторжение некой темной силы с Келевана». Кулган громко вздохнул и снова раскурил погасшую трубку. «Жаль, что у нас мало времени и малый день. Жаль, что мы не можем без риска изучить некоторые детали этого явления. Мне многого не хватает, но больше всего сведений о том, с чем мы столкнулись». «Есть место, где могут найтись такие сведения?» «Где?» — спросил Доминик. «Я с радостью отправлюсь с вами или с кем-нибудь еще в это место, невзирая на опасности». Кулган горько рассмеялся. «Нет, брат мой, мой бывший ученик говорит о месте в ином мире». Кулган мрачно посмотрел на Пака. «Это библиотека ассамблеи «Ассамблея?», Ассамблея? — переспросил Касами. Папка увидел, как замерла Кейтала. «Там могут найти все ответы, которые помогут нам в грядущей битве», — сказал он. Кейтала так и не подняла глаза от вышивания. «Хорошо, что врата закрыты и не могут снова открыться», — сказала она ровным голосом. «Иначе тебя бы уже велели арестовать. Вспомни, ведь твое положение Всемогущего было поставлено под вопрос перед нападением на Императора». «Можно не сомневаться, что сейчас тебя объявили преступником. Нет, это хорошо, что ты не можешь вернуться». «Могу», — сказал Пак. Глаза Китала вдруг вспыхнули, и она бросила на него мрачный взгляд. «Нет, ты не можешь вернуться». «Как же можно вернуться?» — спросил Кулган. «Когда я закончил, меня подвергли последнему испытанию», — пояснил Пак. «Стоя на верхней площадке башни испытаний, я видел образ времен странника, странствующей звезды, которая угрожала Келевану». Именно Макрос вмешался в последний момент из спас Келеван. Макрос был на Келеване в тот день, когда я почти разрушил императорскую арену. То, что было столь очевидным, я понял только сейчас. «Макрос смог путешествовать между мирами по своей воле!» — догадался Кулган. «Макрос умел создавать управляемые врата. И я теперь знаю как. Я нашел указание в одной из его книг». «Ты не можешь отправиться туда!» — прошептал Кейталла. как потянувшись к ней, взял ее руки, крепко сжатые в кулачки. «Я должен...» Он повернулся к Кулгану и Доминику. «У меня есть средства вернуться в Ассамблею, и я должен им воспользоваться. Иначе, если Мурман Драмас окажется слугой темной силы с Келевана, или даже если просто отвлекает нас, пока эта сила набирается мощи мы можем утратить всякую надежду. Нам надо узнать, как бороться с этой силой. А для этого мы должны сначала узнать о ней побольше, узнать ее природу. И поэтому мне необходимо отправиться на Келиван». Он посмотрел на жену, а потом на Кулгана. «Я возвращаюсь к Первым заговорил Мичем. «Хорошо, когда мы отправляемся?» «Мы?» — спросил Пак. «Я пойду один». «Ты не можешь идти один», — ответил Мичем таким тоном, словно сама мысль об этом была чистейшим абсурдом. «Когда же мы отправляемся?» Пак посмотрел на Мичема снизу вверх. «Ты не говоришь на их языке и слишком высок для Цурания». «Я буду твоим рабом. Там же есть рабы из Митхемии, ты часто об этом говорил». Отмел Мичем доводы Пага. Посмотрев сначала на Кейтала, потом на Уколгана, он сказал... «Если с тобой что-нибудь случится, здесь никогда не будет покоя». Подошел Уильям, за ним Гамина. «Папа, возьми с собой Мичима». «Пожалуйста». Пак воздел руки кверху. «Хорошо», — сказал он. «Разыграем представление». «Что ж, уже лучше», — кивнул Кулган. «Только не думай, что я одобряю твою затею. Я приму во внимание твое неодобрение, Кулган». «Теперь, когда решение принято, — сказал Доминик, — я опять перелагаю свои услуги. Ты предложил их, еще не знаю куда я собрался. За одним медкимейцем я еще могу присмотреть, а два уже потребуют немало забот». «Я могу быть полезен», — ответил Доминик. «Мне знакомо искусство врачевания, и я тоже владею какой -то магией. У меня твердая рука». Пак внимательно посмотрел на монаха. «Ты не намного выше меня, и вполне можешь сойти за Цуране, но ведь ты не знаешь языка». «В храмах и шапах, известны магические приемы для изучения языков. Пока ты говоришь свое заклинание для открытия врат, я вполне могу выучить наречие Цурани и помогу Мичему учить его, особенно если госпожа Кейтала и граф Касами помогут мне». «Я могу помочь», — сказал Уильям. «Я говорю на Цуране». Кейтала согласилась, правда, без большой охоты. Касами сказал. «Я тоже могу помочь». Он, казалось, был чем-то расстроен. «Касами, я-то думал, что ты первым захочешь вернуться». «А ты так ничего и не сказал», — заметил Кулган. «Когда закрылись врата, моя жизнь на Келеване кончилась. Теперь я граф Ламутский. Моя жизнь в Империи Церонуани не более, чем воспоминания. Даже если можно вернуться, я не вернусь, потому что я дал клятву королю». «Но...» — сказал он Паку. «Ты не передашь от меня письма отцу и брату? Они не знают, жив ли я, не говоря уже о том, как я живу». «Конечно», — ответил Пак обратился к Италия. «Любовь моя...» «Можешь ли ты шить два одеяния Ордена Хантукамы?» Она кивнула. Пак пояснил остальным. «Это Орден Миссионеров. Его члены разъезжают по всей стране. Притворившись странствующими братьями, мы не привлечем лишнего внимания. Нычим будет нашим рабом». «Что-то мне вся эта затея не очень нравится», — заявил Кулган. «Вечно тебе что-нибудь не нравится», — парировал Митча. Пак рассмеялся. Кейтала крепко обняла мужа. «Ей тоже не нравилась эта затея». Кейтало протянул Пагу Рёсу. «Примерь». Одежда была ему как раз. Кейтало заботливо выбрала ткань, наиболее похожую на ту, что употреблялась на Келеване. В этот день Пак назначил собрание сообщества, чтобы выбрать руководителя на время своего отсутствия. И на тот случай... Все понимали это, но слух никто не произносил. На тот случай, если он не вернется. Доминик и Мичем под руководством Касами Уильяма учили язык Цуране. Кулгана изучал работы Макроса по созданию вра чтобы помочь Пагу. Кейтелла разглядывала свое изделие, когда в комнату паго вошел Кулган. «Ты в этом замерзнешь? На моей родине всегда жарко, Кулган», — ответила Кейтелла. «Никто не носит теплые одежды». В комнату вбежали Уильям и Гамина. Девочка в последнее время, когда стало ясно, что Роген поправится, очень переменилась. Она стала постоянной спутницей Уильяма, играла и ссорилась с ним, как родная сестра. Пока старик поправлялся, Кейтелла поселила девочку у себя, в соседней с Уильямом комнате». «Мичем идет!» — крикнул мальчик и рассмеялся, завертевшись волчком от восторга. Гамина тоже громко засмеялась и закружилась вместе с Уильямом, а Коуган и Пак обменялись взглядами. Они впервые слышали настоящий голос девочки. В комнату вошел Мичем, и взрослые тоже засмеялись. Крепкие волосатые ноги и руки охотника нелепо торчали из короткой одежды. Он неловко вступал в сандалиях цурниайского образца. Он оглядел комнату. «Что смешного?» «И я так привык видеть тебя в одежде охотника!» Ответил Кулган. «Что ни в чем другому представить тебя не могу!» «Ты выглядишь не совсем так, как я предполагал!» Сказал Пак, пытаясь удержаться от смеха. Воин-охотник с отвращением покачал головой. «Может, хватит? Когда мы отправляемся?» «Завтра утром, сразу после рассвета!» Ответил Пак. И смех в комнате замер. Они тихо стояли вокруг холма на северной оконечности острова, где росло большое дерево. Дождь перестал. но дул сырой холодный ветер, обещая новый дождь. Большая часть сообщества пришла проводить Пага, Доминика и Мичема. Кейталла стояла рядом с Кулганом, положав руки на плечи Уильяма. Гамина крепко держалась заебкой Кейталлы, испуганно глядя по сторонам. Пак стоял в одиночестве, сверяясь со свитком. Неподалеку от него, дрожа ветру, стояли Доминика и Мичем и слушали косами, которые рассказывал им о тех обычаях Цурани, знания которых могло им пригодиться. Он без конца вспоминал все новые детали. Мичем держал сумку, собранную Пагом, В ней лежали обычные принадлежности странствующего жреца. Кроме того, на дне сумки помещались вещи, которые вряд ли можно было увидеть у кельванских жрецов. Оружие, металлические монеты. По понятиям кельвана, целое состояние. Кулган стал туда, куда указал ему Пак, держа в руках посох, вырезанный одним из местных резчиков. Старый маг силы воткнул его в землю, потом взял другую и воткнул его в четырех шагах от первого. Он отошел назад, а Пак начал читать заклинание по свитку — Между двумя посохами возникла пылоса света, переливаясь всеми цветами радуги сверху донизу. Она становилась все ярче. На нее уже было больно смотреть. Пак продолжал читать заклинание. Раздался громкий взрыв, словно ударила молния. и воздух устремился в сторону посохов, словно втягиваясь в пространство между ними. Пак отложил свиток и посмотрел на то, что он сотворил. Сияющий квадрат серого нечто между посохами. Подозвав к себе Доминик, он сказал, «Я пойду первым». Братан оцелен на поляну позади моего прежнего поместья, но может оказаться, что они открылись вовсе не там, где надо. Если окажется, что они ведут в враждебное место, ему надо будет сделать только обратный шаг вокруг посоха, и он снова появится в Медкемии. Если он сможет сделать этот шаг. Пак обернулся улыбнулся к Ейтали Уильяму. Его сын вертелся в разные стороны, но Кейтал, слегка нажав руками ему на плечи, удерживал его на месте. Она только кивнула, сосредоточенно глядя на мужа. Пак шагнул в пустоту, И исчез. Собравшиеся затаили дыхание. Лишь немногие из присутствующих знали, чего ожидать. Вдруг Пак появился с другой стороны серого квадрата, и собравшиеся с облегчением вздохнули. Он подошел к своим спутникам и сказал. «Врата открываются как раз там, куда нацелены. заклинания Макроса действует безупречно». Он взял Кейталу за руки. Это совсем рядом с поляной для медитации зеркального пруда. Кейталу с трудом сдерживал слезы. Когда-то она была хозяек этого огромного поместья и высаживала цветы вокруг этого пруда. Там, где одинокая скамья обращена к спокойным водам озера. Она кивнула, и Пак обнял ее, потом Уильяма. Когда Пак наклонился к Уильяму, его неожиданно обняла Гамина. «Будь осторожен!» Он обнял ее в ответ. «Буду, малышка!» Пак сделал знак Доминику и Митчему, чтобы они следовали за ним, и шагнул в пустоту. Немного помедлив, они последовали за Паком. Остальные долго стояли, глядя туда, где исчезли трое мужчин. Снова начался дождь. Никому не хотелось уходить. Дождь усилился, и Кулган сказал. «Все, кто назначен сторожить, оставайтесь, остальные за работу». Люди медленно стали расходиться. Никого не обманул риски тон Кулгана. Все беспокоились так же, как и он. Ягу, главный садовник поместья Нитухи, что неподалеку от города Антасена, обернувшись, увидел незнакомцев, идущих по дорожке от поляны Медитации к дому, Двое из них были жрецами Хантукамы, приносящие благословенное здоровье. Хотя оба казались необычайно высокими для жрецов. За ними шагал их раб, воин варвар плененный в последней войне. Ягов вздрогнул, ведь раба внушал страх. Глубокий шрам пересекал всю его левую щеку. В компании воинов ягу всегда ощущал себя не в своей тарелке. Он предпочитал компанию цветов и растений людям, которые только и говорят, что в воинах и почестях. Все же у него были определенные обязанности перед хозяином дома, поэтому он пошел навстречу трем незнакомцам. Увидев, что садовник приближается, они остановились, и он первым поклонился им, ведь первым собрался начать разговор именно он. Это была простая вежливость. Яго пока ничего не знал о том, кто позвание его гости. «Приветствую вас, достопочтенные жрецы! Яго садовник стал препятствием на пути вашем!» Пак Доминик поклонились. Мичем, согласно обычу, просто стоял сзади, приветствую не касалось». Пак сказал, «Приветствую тебя, Ягу. Для двух скромных жрецов Хантукамы твое появление не помеха. Здоров ли ты?» «Да, я здоров», — ответил Ягу в ответ на формальное приветствие чужаков, после чего принял важную позу, скрестив руки на груди. «Что привело жрецов Хантукамы в дом моего хозяина?» Пак ответил, «Мы идем на сирены в равнинный город. Проходя мимо, мы увидели этот дом и понадеялись, что здесь двум странствующим бедным жрецам можно будет попросить еды». «Возможно ли это Пак знал, что Ягу не вправе решать, но позволил скромному садовнику сыграть роль хозяина садовник потер подбородок. Вам не возбраняется просить подаяние, хотя не могу сказать накормит ли вас Идемте, я провожу вас до кухни. По дороге к дому Пак спросил: Могу ли я почтительнейше спросить, кто обитает в этом чудесном месте? Заияв гордость и в отраженных лучах слова своего хозяина Ягу ответил: Это дом не тохи, называемого «Тот, кто лёгок на подъём». Пак притворился, что никогда не слышал о таком, хотя был рад узнать, что его бывший слуга всё ещё владеет поместьем. «Может быть», — сказал Пак, — «не будет очень нескромным со стороны бедных жильцов засвидетельствовать почтению такой важное особое». Ягу нахмурился. Его хозяин был занятым человеком, хотя всегда находил время для таких гостей, как эти. Ему бы не понравилось, если бы садовник выгнал их прочь, Несмотря на то, что они едва ли чем-нибудь отличались от простых нищих, ведь эти жрецы не такой могущественной секты, как слуги Чучокана или Джурана. Я спрошу, может быть, мой хозяин и найдет время для вас? А нет, так прикажет дать вам еды. Садовник провожал их до двери, которая, как хорошо было известно Пагу, вела на кухню. Они остались на ярком послеполуденном солнце, а садовник вошел в дом. Дом представлял собой сооружение необычайное для цурани, и состоял из нескольких соединенных между собой зданий. Пак построил его всего два года назад. Может быть, дом ознаменовал бы собой крутые перемены в архитектуре Цурани, но Пак сомневался, что у него на этом пути будут последователи. Цурани были очень чувствительны к переменным политической моды. Распахнулась дверь, и вышла женщина. За ней показался яку. Пак поклонился, чтобы она не успела рассмотреть его лицо. Это была Алмарелла, близкая подруга Кейталлы, рабыня которой Пак дал свободу. Теперь она была женой Нитохи. «Госпожа моя милостива согласилась побеседовать с со жрецами Хантукамы», — сказал Яко. Не разгибаясь, Пак спросил, «Здорово ли ты, госпожа?» Услышав его голос, Алмарелла ухватилась рукой за дверный косяк. Когда Пак выпрямился, она с трудом дыха не ответила, «Я... здорово», и начала произносить его цуранское имя. Пак покачал головой. «Я встречался с твоим достопочтенным мужем ранее и надеялся, что он выделит минутку для старого знакомого». «Мой муж всегда найдет время для старых друзей», — почти неслышно ответил Алмарелла. Она пригласила их войти и закрыла за ними дверь. Удивленный Ягу постоял немного перед дверью, затем, пожав плечами, вернулся к своим любимым цветам. «Кто поймет этих богатеев?» Алмарелла молча и быстро вывела их из кухни. Она с трудом сохраняла самовладание и едва успела спрятать дрожащие руки, проходя мимо трех озадаченных рабов. Они не заметили волнения хозяйки, потому что во все глаза смотрели на Мичима. Такого громадного раба-вавора им еще не приходилось видеть, но просто великан из великанов. Добравшись до бывшего кабинета Пага, она открыла дверь и прошептала. «Сейчас приведу мужа». Они вошли, на подушке, разложенные по полу. Мичимам показалось это не очень удобным. Паг огляделся. Его охватило чувство странной раздвоенности. Казалось, открой дверь сад и увидишь Кейталу Уильяма. Однако он был облачен не в черную мантию всемогущего, а в шафрановый рясу жреца Хонтукамы. И над двумя мирами, с которыми переплелась его судьба, нависла ужасная угроза. С тех пор, как Пак начал поиски пути обратно на киливан его не покидало тревожное чувство. Он ощущал, что его подсознание работало, как всегда, чем бы ни было занято его внимание. Что-то в событиях, произошедших в Меткеме, было ему смутно знакомо. И он знал. Придет время, интуиция подскажет ему, что именно. Открылась дверь. Вошел мужчина. Следом занимал Морелла. Она закрыла дверь, и мужчина низко поклонился. «Это честь для меня, Всемогущий. Да благословен будет дом твой, Нетоха. Здоров ли ты? Здоров, Всемогущий. Чем могу служить тебе? Садись и расскажи мне о том, как дела идут в Империи». Нетоха сел. «Священным городом все еще правит Эчендар? Да, свет небес все еще правит Империей. А имперский стратег?» Эльмека, которого ты знал, сохранил честь, лишь в себя жизни, когда-то опозорил его на имперском фестивале. Теперь белой золотом одежды носит его племянник Аксантукар. Он из семи Ооксатукан, который выгодил на смерти других, когда мир был нарушен. Все, кто имел притязания были убиты, и многие, имевшие столько же прав на этот пост, сколько и он, получили свое. Партии войны все еще верховодят в высшем совете. Пак задумался... «Раз партия войны все еще сильна, ему будет нелегко найти сочувствующих в Высшем Совете. С другой стороны, никогда не прекращающаяся борьба за власть могла предоставить ему возможность найти союзников. А Ассамблея?» «Я отправил тебе письма, что ты просил меня отправить. Всемогущий. Другие жжал, как ты велел. Я получил только записку, в которой один из всемогущих благодарил меня. И ничего больше. О чем сейчас говорят люди? Давно я не слышал, чтобы упоминали твое имя». Но сразу после того, как ты исчез, было объявлено, что ты пытался заманить ловушку в свет небес. И тем самым навлек на тебя бесчестье. Тебя объявили преступником. Ассамблея исключила тебя. Впервые за всю историю. И тебе запрещено носить черные одежды. Твои слова больше не закон. Любой, кто смелится помочь тебе, подвергает смертельной опасности свою жизнь, жизнь твоей семьи и всего рода. Пак поднялся. Мы не задержимся здесь, друг. Я не могу подвергать опасности вашу жизнь. Он пошел к двери. нетоха сказал, «Я знаю тебя лучше, чем другие. Ты никогда бы не сделал того, в чем тебя обвиняют, всемогущий. По решению Ассамблеи, я больше не всемогущий. Тогда я должен благодарить простого человека, Меламбер», — сказал нетоха называя Пага его цуранским именем. «И много дал нам. Имя Нитохи Чичимека занесено в свитки клана Хунзан. Мои сыновья вырастут важенными людьми, только был ряд твоей щедрости. Сыновья?» Алмарелла похлопала себя по животу. «Следующей весной жрецы-целители говорят, что будут близнецы». Кейталла обрадуется вдвойне. Она будет рада узнать, что сестра ее сердце во-первых, процветает, а во-вторых, готовится стать матерью. Глаза Алмарелла повлажнили. «А как поживай Кейталла? А мальчик?» «Мои жены и сын живут хорошо, ищут тебе горячий привет». «Передай им наши самые лучшие пожелания, Миламбер. Я молилась о том, чтобы когда-нибудь мы встретились с снова». «Может быть. Не скоро, но когда-нибудь». «Не Тоха, ты ничего не менял?» «Нет, Миламбер, я ничего не трогал. Это ведь твой дом». Пак поднялся и поманил за собой остальных. «Рисунок мне может понадобиться для быстрого возвращения в мой мир. Если я два раза ударю в гонк на входе, отправь всех из дома, потому что за мной могут гнаться те, кто все здесь разрушит. Надеюсь, этого не случится. Воля твоя, хозяин». Они прошли в другую комнату. На поляне у прода устройство, посредством которого я могу вернуться домой. «Мне бы хотелось, чтобы его никто не трогал», — сказал Пак. «Хорошо. Я скажу слугам, чтобы на поляну никого не пускали». «Куда ты, Миламбер?» «Спросил Алмарелла. Этого вам я не скажу, чего вы не знаете, того вас не смогут узнать даже маки. Вы и так в опасности просто потому, что пустили меня под свою крышу. Не стану ее увеличивать». Пак привел Митча Доминика в комнату с рисунком на полу и закрыл за собой дверь. Вытащив из-за пояса свиток, запечатанный воском, Пак положил его в центр большого рисунка. Из керамической плитки было выложено изображение трех дельфинов. «Я посылаю другу письмо. С этой печатью никто, кроме того, кому оно предназначена, не смеет коснуться его». Он мгновение закрыл глаза, и свитка на полу не встала. Затем Пак поставил Доминика и Митчем, и на рисунке рядом с собой. Каждый всемогущий имеет в своем доме определенный рисунок, и если его хорошенько вспомнить, можно отправляться туда самому, или посылать разные вещи. Иногда место, которое очень знакомо, например, кухня в Крайде, где я в детстве работал, может служить таким рисунком. Обычно полагается ударом гонка известить о своем появлении. На этот раз я не стану этого делать. Идем. Он взял их за руки, закрыл глаза и начал читать заклинания. Комната закружилась перед их глазами, а когда окружение остановилось, оказалось, что это другая комната. «Что?» — начал Доминик и понял, что они перенеслись в другое место. Он посмотрел на пол. Они стояли на изображении красно-желтого цветка. «Здесь живет», — сказал Пак, брат одного из моих учителей. Этот рисунок был сделан для него, и Всемогущий частенько сюда заглядывал. «Надеюсь, мы найдем здесь друзей». Пак подошел к двери и приоткрыл ее, выглянув в коридор. За ним стал Доминик. «Как далеко мы перенеслись?» «Миль за 800 Может быть, дальше?» «Невероятно!» — тихо сказал Доминик. Пак быстро провел их по коридору не постучав, раздвинул дверь в другую комнату. За низким столом сидел старик в темно-синем одеянии простого, но изысканного покроя. Прищурившись и шевеля губами, он считал пергамент, лежавший перед ним. Пак был потрясен. Он помнил этого человека, полным сил мужчины. Прошедший год сильно состарил его. «Старик взглянул на вошедших. Меламбер!» — воскликнул он в изумлении. Пак, пригласив своих спутников войти, задвинул за ними дверь. «Да благословен будет дом твой, властитель Шинзаваи!» Каматсу, глава рода Шинзаваи, не стал вставать, чтобы ответить на приветствие. Он пристально смотрел на своего бывшего раба, который поднялся до ранга всемогущего. «Тебе вынесен приговор, бесчестный предатель. Если тебя поймают, у тебя отнимут жизнь!» В холодном тоне старика сквозил враждебность. пока опешил. Каматсу был одним из организаторов заговора с целью положить конец войне в И Касами, его сын, отвез предложение о мире королю Родрику. «Чем я заслужил такие оскорбления от себя, Камацу?» Спросил он. «Я потерял сына, когда ты попытался обманом заманить ловушку в свет невес». «Твой сын жив, Камацу?» «Он по-прежнему почитает и любит отца». факт передал Камацу письмо от Касами. Старик долго читал его. Когда он закончил, слезы текли по его морщинистым щекам. «Это правда?» Спросил он. «Правда. Мой король не предавал тех, кто собрался за столом переговоров. «И я не замешан в предательстве. Долго мне придется объяснять тебе, в чем дело. Сначала послушай, что я расскажу о твоем сыне. Он не только жив. Он занимает высокое положение в моей стране. Наш король не ищет отпщения бывшим врагам. Он обещал свободу всем, кто станет ему служить. Косами все остальные свободные люди. И они состоят на службе в армии короля». «Все?» – недоверчиво спросил Камадсу. «Четыре тысячи солдат Келивана, теперь солдаты армии моего короля». Они считаются самыми благонадежными его подданными. Они не запятнали бесчестьем свои имена. Когда жизнь короля Лиома была в опасности, его охрана была возложена твоего сына и его людей. Гордость отразилась в глазах Камацу. Сурани живут в городе, который называется Ламут, и доблестно сражаются против врагов нашей страны. Твой сын носит титул графа этого города. А это важный ранг, подобный рангу властителя. Он женат на Миген, дочери богатого купца из Релануна. И ты скоро станешь дедушкой. Казалось, к старику вернулись силы. «Расскажи, как он живет», — попросил он. Пак и Камацу стали говорить о Касаме, его жизни в последний год, о его возвышении, и о том, как перед коронацией Лием он встретил Мекан, его недолгих ухаживаний и их свадьбе. Они говорили почти полчаса. Пак на время позабыл о неотножности дела, приведшего его сюда. Ответив на все вопросы старика, Пак поинтересовался. «А Хакану?» Касаме просил узнать о братья. «Мой младший сын живет неплохо. Он охраняет северные границы от набегов тюнов. «Выходит, Шанзовая достиг величие в двух мирах», — сказал Пак. «Только Шанзовая из всех семейцев ранее могут заявить такое о себе». «Непривычно думать об этом», — сказал Камадсу. «Почему ты вернулся, Миламбер? Думай не только для того, чтобы утишить старика в его горе. Против моего народа поднимается какая-то темная сила, Камадсу. Мы пока увидели только честь и его и хотим узнать, что это за сила». «Какое отношение это имеет к твоему возвращению?» «Один из наших пророков в видении встретил эту темную силу». И она обратилась к нему, на языке храмов. Пак рассказал о видении Рогена. «Разве такое может быть?» «Вот поэтому я и отважился вернуться. Я надеюсь найти ответ в библиотеке Ассамблея». Каматса покачал головой «Ты очень рискуешь. Помимо обычных для большой игры трений, отношения в Бышем Совете напряжены. Я подозреваю, что нас ждут неспокойные времена. Новый имперский стратег и одержимый идеей правят всеми народами». Поняв, о чем хотел сказать Каматсу, Пак спросил. Ты говоришь о размолвке между Императором и Стратегом? Старик кивнул, тяжело вздохнув. Я опасаюсь гражданской войны. Если Чендар проявит ту же несгибаемую волю, какую он проявил, чтобы положить конец войне с Миткемией, Аксан Тукар будет сметен, как ветер сметает облачко дыма. Большинство семейных кланов все еще считают Императора Верховным Правителем, и лишь немногие доверяют новому Стратегу. Но и влияние Императора теперь уже не то, ведь он собрал за столом переговоров властителей пяти самых влиятельных кланов. «Они стали жертвами предательства. В результате он лишился былого доверия. Аксон Тукар может не бояться противодействия. Я думаю, стратег хочет объединить две ветви власти. Ему недостаточно золотой каймы на белых одеждах. Мне кажется, он хочет носить золотое одеяние Света Небес. В большой игре всевозможно», — процитировал Пак. «Но знай, за столом переговоров пострадали все. Он поведал Камадцу о древних преданиях, враге и об опасении Макроса, что врата между мирами притянут страшную силу». «Если эта история не совсем оправдывает Императора, то все же может помочь ему обрести поддержку в Совете, если поддержка еще хоть что-нибудь значит». «Ты считаешь, что стратег уже готов действовать?» «Да, в любой момент. Он уже прибрал к рукам Ассамблею. Некоторые прикромленные им чародеи требуют пересмотра ее независимости. Теперь всемогущие проводят время, споре о деталях. Хачакена и мой брат Фумита отказываются участвовать в большой игре. Ассамблея утратила политический вес. Тогда ищу союзника в высшем свете». «Скажи им вот что. Наши два мира снова связаны, но теперь темная сила, имеющая цуранское происхождение. Она хочет уничтожить королевство. Эта сила не подвластна человеку, может быть, только боги могут справиться с ней. Я не могу сказать тебе, откуда я это знаю, но я уверен, что если пойдет королевство островов, пойдет и Миткеми. А после падения Миткеми наступят чередки Ливана». Камацу, глава рода Шанзаваи, бывшего и клана Каназаваи, встревожился. Он тихо спросил. «Неужели это может случиться?» В глазах Пага светилась убежденность. «Может быть, меня схватят или убьют. Если это случится, я должен иметь союзника в высшем свете, который расскажет об этом Свету Небес. Не за свою жизнь боюсь я, Камацу, а за существование двух наших миров. Если я погибну, всемогущие Хачекены и Шимони смогут перейти в мой мир, чтобы рассказать о том, что удалось узнать об этой темной силе. Ты поможешь нам?» Камацу поднялся. «Конечно». Даже если бы ты не привез письмо от Акасами, даже если бы наши подозрения относительно на тебя подтвердились, только безумец не отбросил бы прежний раздор перед лицом такой угрозы. Я немедленно поеду на быстрой лодке вниз по реке, в священный город. Где ты будешь? Я буду искать помощи всемогущих. Если мне удастся, я выступлю перед ассамблеей. Никто не получает черную ризу, не научившись слушать раньше, чем действовать. Нет. Самая большая для меня опасность — попасть в руки имперского стратега. Если ты за три дня ничего обо мне не услышишь... Считай, что это произошло. Значит, я или мертв, или в тюрьме. Тогда придется действовать тебе. Морман Драмасу поможет только молчание. В этом ты можешь быть уверен. Да, Меламбер. Пап, которого называли Меламбером. Всемогущим. стал и поклонился. Мы должны идти. Да благословен будет дом твой, Шинзаваи. Да благословен будет и твой дом, Всемогущий. Несчадно палило солнце. Громко кричали разносчики. Рыночная площадь Антосена была завета суздевой толпой. Пак его спутники заняли место в той части рынка, которая была отведена для нищих и жрецов. Третье утро подряд они рано просыпались в укромном месте у городской стены и проводили день, выпрашивая подаянию тех, кто отзывался на их мольбу Мич бродил среди людей, протягивая чаши для подаяний. В Империи был только один храм Хантукамы, в Янкаре, довольно далеко Анта-Сена, к востоку от священного города Кентасани, так что опасность разоблачения другими бродячими жрецами этого же ордена была невелика. Немногочисленные члены Ордена расходились по всей стране и могли годами не встречаться друг с другом. Пак закончил утреннюю молитву вернулся к Доминику, который объяснял матери девочке, сломавши ногу, как надо ухаживать за ребенком, чтобы сломанная нога полностью срослась за несколько дней. Женщина могла отблагодарить Доминика только восторженными словами, но по улыбке манеха было понятно, что этого ему вполне достаточно. Подошел мичем и показал несколько грохотных драценных камней и полосок металла, которые служили в Империи деньгами. «Таким способом можно неплохо заработать». «Это не от испуга тебе столько дали», — сказал Пак. Вдруг толпа зашумела и раступилась, пропуская группу всадников, одетых в зеленые доспехи клана Хансака, репутация которого была Пагу известна. Он входил в партию войны. «Смотри-ка, как им нравится ездить верхом», — заметил Мичи. «Ламутские цурани тоже», — шепотом ответил Пак. «Вспомни ка сами Стоит ему забраться на лошадь, его не снимешь оттуда никакими силами». Меткемяне уже знали, что лошади прижились на Келеване, а в армии появились ковридлийские части. Саньки проехали, но позади группы меткемян толпа снова заволновалась. Они обернулись. Перед ними стоял очень толстый человек в черном одеянии. Его лысая голова блестела под полуденным солнцем. Горожане кланясь обходили его. Никто не хотел стеснять особо одного из всемогущих. Пак и его спутники тоже поклонились. «Вы трое пойдете со мной», — сказал чародей. Пак спокойным видом ответил, «Твоя воля всемогущая». И они поспешили вслед за чародея. Чародей в черной резе подошел к ближайшему дому, который оказался кожевенной мастерской, и заявил хозяину, «Мне нужен этот дом, ты можешь вернуться через час». воля твоя, всемогущий!» Без колебаний ответил хозяин, и, позвав полномастерий, вышел с ними на улицу. Через минуту в доме никого, кроме Пага его друзей, не осталось. Паг и Хачакен обнялись. «Миламбер, ты сошел с ума, если вернулся сюда!» — сказал толстяк. «Я глазам своим не поверил, когда получил твое письмо». Почему ты рискнул послать его через рисунок? И почему я встречаю тебя в центре города?» «Мичи, следи за окном», — сказал Пак. Он улыбнулся. «Где можно лучше спрятаться, чем на виду у всех? Ты обычно получаешь письма через рисунок. И кому придет в голову расспрашивать тебя, почему ты остановился поговорить с тем или иным жрецом?» Он представил друзей. «А это мои спутники». Хачекена сел, расчистив себе место на скамье. «У меня тысяча вопросов. Как тебе удалось вернуться?» «Чародеи, которые служат стратегу, пытаются при помощи чар разыскать твой родной мир, потому что Свет Небес, да защитят его боги, решил отомстить предателям, сорвавшим переговоры. И как тебе удалось разрушить врата и остаться в живых?» Он увидел, как Пак оживился, его вопросы, и закончил. «И самое главное, почему ты вернулся?» «Какая-то темная сила, зародившаяся в мире Цурани, угрожает моему миру. Я хочу знать, что это за сила, и поэтому вернулся на Келиван. Хачекен вопросительно посмотрел на него. Дома происходит много необычного». «Я надеюсь, что смогу узнать хоть что-нибудь о природе этой темной силы. А сила эта внушает ужас». Он начал подробно рассказывать, начав с объяснения причины, которая вынудила Макроса пойти на предательство, о попытках убить принца Аруту, о ведении Рогена. «Все это удивительно», — сказал Хачекена, — «потому что мы ничего не знаем о существовании этой силы на Келеване. Во всяком случае, я ни о чем подобном не слышал». одной из достоинств нашей организации заключается в том, что две тысячи лет совместной работы людей в черных одеяниях избавили этот мир от большего количества подобных напастей. Наши предания донесли до нас истории лордов, демонов и королей-колдунов, духов темных сил и злых существ, которые все как один пали перед объединой мощью ассамблеи. Похоже, что одного вы все-таки упустили», — заметил Митчи, мне отрываясь от окна. Хачакин опешил, услышав, что к нему обращается люди, а потом рассмеялся. «Может быть. Возможно, этому есть другое объяснение. Я не знаю, но...» — сказал он Пагу. «Ты всегда думал о благе народов Империи, и я не сомневаюсь, все, что ты сказал, мне правда. Я помогу тебе. Постараюсь найти безопасный способ попасть в библиотеку и помогу в поисках. Но пойми, сейчас ассамблеи подрезали крылья, она занимается только своими внутренними делами. Мне кажется, что вполне возможно поставить вопрос о том, чтобы отменить тебе смертный приговор. Я займусь этим». Но может оказаться, что ни один день пройдет, прежде чем мы сможем открыто обсудить этот вопрос. Скорее всего, мне это удастся. Твоё сообщение нельзя замолчать. Я созываю ассамблею, как только смогу, и сразу приеду за тобой. Только безумец откажется выслушать предупреждение, даже если окажется, что грозы твоему миру исходит не с Келевана. Как минимум, ты получишь допуск в библиотеку и возможность вернуться домой. А может быть и восстановление в правах. Однако тебе придется найти оправдание твоим прежним поступкам. У меня не есть, хочешь? Хачакен поднявшись, стал перед своим старым другом. «Может быть, наши народы заключат мир, Миламбер? Если старую рану удастся залечить, мы принесем благо обоим мирам. и кстати говоря, был бы рад посетить академию, которую ты строишь, повидать пророка, который предсказывает будущее, и познакомиться с ребенком, который разговаривает мыслями. Я готов многим поделиться с тобой, Хоча. Создание управляемых врат — лишь одна десятая часть того, о чем я готов тебе поведать. Но все это позднее. Идем». Пак пошел к двери впереди Хачакенны, Но его внимание привлекла неестественно застывшая поза Митчима. Доминик очень внимательно слушал разговор чародеев и не заметил, что произошло с охотником. «Заклятие!» — воскликнул Пак. Он бросился к окну и коснулся Митчима, но тот остался неподвижным. К дому бежали люди. Прежде чем Пак успел прочитать заклинание защиту, дверь разлетелась на куски. Перед глазами у него все поплыло, в ушах зазвенило. Пока Пак, покачиваясь, пытался прийти в себя, в дверь влетел шарообразный предмет, размером примерно с кулак. Пак сделал еще одну попытку защитить Дон заклинание, но шар вспыхнул с лепительным оранжевым светом. Он зажмурился и сбился. Затем начал заклинание сначала, но тут раздался пронзительный визг, который каким-то образом лишил чародей части сил. Пак услышал, как кто-то упал, но не мог понять, был ли это Хачакен имени Доминиколемичем. Он направил против магии летающего шара все свои силы, но был сбит в толку и растерян. Спотыкаясь, он пошел к двери, но упал на пороге. Пак стоял на коленях, не понимая, двоится у него в глазах. Или появился еще один шар. Он успел заметить людей, приближавшихся к нему с другой стороны рыночной площади. На них были белые доспехи личной охраны имперского стратега. Их вел человек в черном одеянии. Проваливаясь в темноту, Пак услышал голос чародея, который доносился словно издалека, пробиваясь сквозь звон ушах. Свяжите их!